Я же тебе говорил, сынок, что это будет не так-то легко, и что напрасно ты увлекся девушкой из знатной семьи. У этих людей нет лишней рубашки, и едят-то они только благодаря нам. Да-да, мне все известно. Даже кровать, на которой они спят, и та принадлежит нам. Но если наш молодой человек задумает лечь в эту кровать... Они ему в лицо плюнут. Лучше забудь-то о ней. Если нас оскорбляют, то обычно потому, что мы сами суемся куда не следует. Выбери себе какую-нибудь красивую девицу из наших, у которой и золота много, и которая принесет тебе славных ребятишек, а проезжая в карете, забрызгает грязью твою деревенскую красотку. Вдруг Гуччо осенило. «Ведь если не ошибаюсь, тоже из союзников Робера-Артуа!» — закричал он. «Если я повезу послание от его светлости Робера, я могу отыскать этого самого сен заставлю принять мой вызов и непременно убью его». И Гуччо схватился за кинжал. «Доброе дело!» — заметил Толомей. — Главное, шуму не будет. — А затем твои крысы подберут дочки другого жениха из Британии или Пуату, и тебе придется скакать туда и убивать следующего претендента. — Много же тебе придется поработать. — Я женюсь на Мари, или вообще не женюсь, дядюшка, и никому не позволю на ней жениться. Толомей воздег к небесам обе руки. «Вот она, молодость! Через пятнадцать лет твоя супруга, уж не взыщи, станет уродливой, и, глядя на ее морщинистое лицо и отвислое груди, ты сам будешь удивляться. Неужели ради всего этого я так хлопотал в свое время? Неправда!» «Неправда. И потом, я вовсе не собираюсь заглядывать на пятнадцать лет вперед. Я живу сегодняшним днем, и ничто на свете не может мне заменить Мари. она меня любит. Она тебя любит». «Ай, что ж, мачуганна если она тебя так сильно любит, только не повторяя моих слов нашему доброму другу, архиепископу Санскому. Так вот, если она тебя так сильно любит, не обязательно венчаться, чтобы быть счастливыми. Я бы на твоем месте только радовался, что ей выбрали уродливого мужа, больного подагрой и без единого зуба, как ты утверждаешь, хотя ни разу его не видел. Твои дела идут как нельзя лучше. Какая гнусность! Какие гнусные слова! Их может сказать тот, кто не знает Марии. Вы не знаете, до чего она чиста, как глубоко религиозна. Она будет моей лишь повенчавшись со мной и никогда не будет принадлежать никому, кроме того, с кем ее соединили перед лицом Господа Бога. Ну что ж, если так, обойдусь без твоей помощи, и мы будем скитаться по дорогам, как нищие, и твой племянник умрет от холода где-нибудь на горном перевале. Итальянские и французские слова «Местоимение ты и вы» мешались в речах Гуччо, и при разговоре он сильнее обычного размахивал руками. — Кроме того, я и не нуждаюсь в твоей помощи, — продолжал он. — Я пойду прямо к королеве. Толомей... Негромко прихлопнул ладонью по столу. «А теперь помолчи», — сказал он, не повышая тона, но его левый, всегда плотно зажмуренный глаз, внезапно широко открылся. «Никуда и никому ты не пойдешь, и особенно к королеве». С тех пор, как она здесь, наши дела идут не слишком блестяще.